Асак смотрел, как вторая фаланга покидает мавзолей. Он и его круг наблюдали с одной из башен за уходящим прочь воинством и морем сектантов. В усыпальнице, медленно приходящих в себя под слоем породы несущих слово, остался лишь восьмой круг, несколько сект и обнаруженный в глубинах строения культ внемлющих шёпотом. Небольшая фракция служителей мавзолея, открывших истинную природу окаменевших останков, на протяжении десятилетий внимавших их сонному шёпоту и стороживших пылающий ненавистью секрет. Всё войско уходило сражаться, оставив здесь, вдали от яростной битвы, круг асага. Это несправедливо. Наши братья уходят сражаться с достойными клинков врагами. а мы и жалкая кучка смертных червей остаемся вдали от битвы», недовольно произнес в тишине Болох. «Такова воля Лугаля Зетшема, темный брат, и мы с покорностью принимаем ее». Голос Осага звучал мрачно. Ему тоже не хотелось оставаться вдали от пекла бойни из-за Зетшема. Но он был командиром, и выбора не оставалось. Лугаль просто бстит нам за то, что мы первыми вошли в зал спящих. И тёмный святой выделил нас, а не его, с презрением произнёс Бола. Тем не менее, официально он сказал другое. С горькой усмешкой ответил Зелот. При штурме вы не исполнили приказ, а в этой операции столь многое зависит от чёткости исполнения. Вы нашли уснувших, вам же их и охранять. Ты про эту ложь, укутавшей истину погребальным саваном, с еле сдерживаемым гневом уточнил брат Раптор. Именно кивнула Сак. Возвращаемся. Полчаса назад с Орбиты, от Крестоносца к тысяче нечестивых путей поступило сообщение. К планете движутся силы молота вдорна, ищущие славы в победе над несущими слово. Выскочки просто мечтают доказать, что лучше ультрадесанта, и что смогут сокрушить их извечного врага везде, где бы ни обнаружили. Им покажут, что они ошибались. Через 5 часов, когда они высадятся на головы сектантов в базе приманки, окутанной ядовитыми и огнеопасными испарениями, им придёт конец. В одной феерической огненной вспышке плоть лоялистов обуглится и даже кости почернеют. Так было на Истоне-3, хотя пламенную ярость тех времён невозможно превзойти. А потом в военство, погребённое достаточно глубоко, чтобы пожарище не спалило их под толщей отложений грязи и глины, побимец из земли и добьёт выживших. Это будет жестокий и быстрый акт кары за высокомерие и глупость, и Ассак с братьями останется в стороне от столь восхитительной резни. Восьмой круг вглядывался в огненное зарево на горизонте и корашил когтями камни бетон мавзолея. И мучительно больно хотелось оказаться там, упиваясь кровью выживших и поедая их плоть. Но приказом они прикованы к мавзолею, такие же его пленники, как и каменившие Астартес. Даже хуже, во много раз хуже. А потом небо в полукилометре от мавзолея расцвело огненными вспышками десантных капсул. Асак смотрел на это и понимал, что раз они не пошли в битву, то Корд послал её к ним. Тёмные братья, Хашу и Анзут, разведка. Болах, подготовь культистов внизу. Зажги в них праведную ярость священных воинов. Я спущусь вскоре и распределю их на защиту. Когда восьмой круг разошёлся, исполнять волю Зелата. Асак попытался связаться с Карифеем, но канал был забит помехами. На защиту каменной армии остался лишь восьмой круг и жалкие смертные. против неизвестного количества молотов Дорна, как бы Асак ни не ненавидел лейлистов, он не мог не признать их боевого мастерства, выучки и отваги. За жалкие столетия, отведённые им под изучение искусства войны, они достигли неплохих результатов, но обычно не больше.